Эпилог. В тот день, возвращаясь с занятий, я почему-то решила пойти окружным путем через блошиный рынок. Да, эта дорога раза в два длиннее обычной, но я никуда не спешила. Наоборот, хотелось проветрить голову. Кажется, наши преподаватели задались целью запихнуть в нее как можно больше знаний и при этом не особенно беспокоиться — А, так сказать, вместимости сосуда. Формулы, правила, законы. Все смешалось в огромный ком, разбираться в котором не хотелось. Зато хотелось просто гулять. Неспешно пробираться между рядами, разглядывая прилавки, заваленные всяким хламом. Здесь было все, что угодно. Потрепанные книги, повлекшие зеркала в золочёных рамках. Посуда с трещинками, броши, часы, даже засушенные цветы под стеклом. Самые бесполезные товары во всем королевстве, да еще и старые. Стоило об этом подумать, как в голову пришла еще одна, совершенно неожиданная мысль. Обязательно нужно купить тут подарок Дэвису. Ну, раз уж все равно гуляю. Мы с Дэвисом, хоть и помолвились, решили не спешить со свадьбой. Устроим торжество после того, как я окончу академию. А до тех пор можем жить так, как привыкли за последнее время. Всю неделю остаемся в нашем городском доме, чтобы я могла учиться, а выходные проводим в его замке. Там ждут слуги, которые, кажется, полюбили меня почти так же сильно, как и своего хозяина. Вот и сейчас я была в ожидании предстоящих выходных. Уютные вечера у камина... Прогулки по замковым садам, бесконечные разговоры с Дэвисом и никаких контрольных и параграфов. Наверняка Анри уже несколько раз проверил меню, комнаты и вообще все, что только можно проверить. Размышляя о том, как прекрасно мы с Дэвисом проведем очередные выходные, я вдруг замерла возле одного из прилавков, словно кто-то схватил меня за руку среди пестрого хлама стояла маленькая статуэтка толстопозый фарфоровый дракон с невероятно глупой улыбкой от уха до уха она лежала на краю прилавка среди потрепанных книг и потускневших подсвечников и почему то я не сомневалась это не просто похожая вещица а именно та самая неужто понравилось Старушка-продавщица искренне удивилась моему вниманию к этому товару. «Ну, она своеобразная», — осторожно сказала я. «А почему вы так удивились? Никому не нравится?» «Да, за полгода, что она тут стоит, никто не позарился. Так что, если решишь купить, в цене уж точно сойдемся, не сомневайся». «Полгода...» Сердце ухнуло вниз. А ведь столько времени и прошло с того дня, когда я в гостином дворе сунула заколдованную статуэтку в руки Дэвису, заставив ее исчезнуть. Все интереснее и интереснее. А откуда она у вас? Да, нашла я ее, деточка. Утром со своим скарбом вышла на базар вести, а она в кустах лежит. Я бы и оставила ее дальше валяться, невелика ценность, и красоты в ней мало. Да только примета есть такая. Если что само в руки идет, надо брать. Иначе счастья в торговле не видать. Я осторожно взяла статуэтку в руки, чувствуя ее знакомую гладкость и колоток фарфора. Сейчас она вовсе не была тёплой и, кажется, не собиралась светиться». «А вы уверены, что она не магическая?» — с сомнением уточнила я. Старушка рассмеялась. «Ох, милая, но откуда же там магия? Сама подумай, кто в своем уме магическую вещь выбросит?» Старушка вздохнула и призналась. «Но надежда-то всегда есть, так что соседке своей я ее показала» она у нас раньше у лесной ведьмы училась, все магические вещицы сразу определяет. Вот когда мне бусы с заклинанием принесли, сразу сказала «магическое». Правда, заклинание было глупое. Кто наденет, обязательно на праздник попадет или в гости. Но даже с такой магией быстро продалось, хотя недешево ставило. Повезло. А тут никакой магии, просто фарфор и всё». Я улыбнулась, успокоившись окончательно. Знаете, я возьму ее. Я достала из кошелька купюру. И сдачи не надо. Вещь может не слишком эстетичная, не магическая, а все же уникальная. Старушка удивилась, но с радостью приняла деньги. Я осторожно взяла дракончика в руки. Фарфор был гладким и прохладным, совсем обычным ни следа того странного магнетического тепла, ни намека на мистическое мерцание. Просто безделушка. И почему-то именно это, ее полная безоговорочная нормальность, тронула меня больше всего. Она стала осязаемым свидетельством того, что вся эта безумная история действительно закончилась. Зато началась другая. Совершенно нормальная и, надеюсь, очень счастливая. Домой я шла с улыбкой. Что ж, кажется, мы с Дэвисом обзавелись первой семейной реликвией. Раз уж нам было суждено встретиться благодаря этой нелепой вещице, то пусть она остается с нами.